Второе пришествие Вторая серия Автор Ник Матвеев Редактор Моран Джурич Дяденька, не убивайте! Я все скажу! А, помогите! Подвал наполнили звуки возни и отборных ругательств. Кровосос, который оказался тем, обо что споткнулся бог... Старался убежать от него, что удавалось ему без особых проблем, несмотря на размеры подпола. Перун слабо ориентировался в темноте погреба, а потому постоянно спотыкался обсловно на зло неудобно расставленные предметы – мешки, банки. Вампир был, судя по всему, ловким еще при жизни, а после обращения так вообще по ловкости превосходил цирковых гимнастов огибал все препятствия на своем пути с грацией кошки. И каждый раз, ускользая от бога, нечисть слышала в свой адрес потоки брани. «Стой, скотина! Я тебе все клыки вовнутрь заверну, гад! Я тебе святую воду под летание заливать в глотку буду! Паскуда летучая!» Когда Перун споткнулся на очередной картошине, Выкатившийся из мешка и саданулся об землю, кровосос подошел к нему и подал руку. «Дядь, может поговорим, ежели бить не будете?» С улыбкой сказал он, помогая встать Перуну. «Я ж смирный! Меня Сашкой звать, а вас?» «Петр Богданович!» Сверля тяжелым взглядом парня сказал Бог. «В дом подымайся и давай без глупостей!» Иначе сожгу, как хворост в холодную ночь. А я не могу! Там солнце. Я ж сгорю в момент. Парень опасливо посмотрел на Перуна. Ишь все уже знает. Аким, закрой окна! крикнул громовержец Лешему. И поесть чего накрой! Есть хочу! Вампиры Перун вылезли из подвала. Аким закрыл лаз досками и принялся накрывать на стол. Пиру натряхнувшись взял стул, поставил его спинкой вперед и, сев лицом к Сашке на манер плохого полицейского, прибил того заклинанием к стене. «А вот теперь по порядку, с расстановкой, и не врать!» Взгляд божества стал тяжелым. Вампир прибит к стене, словно Иисус к кресту. Со страхом в глазах он начал свой рассказ. Ну, Сашка, я родился в зубровке, мать даяка, отец тракторист, лет мне три. Я сказал точнее. Рявкнул Перун и поджог пятки вампира. Парень взвизгнул, забился в невидимых путах. Девяносто седьмого года рождения. Родился в районном роддоме. Как акушерку звали, не знаю. О -о -о дяденька, потуши огонь, больно. А -а -а -а -а -а -а -а Сашка было перешел на писк, но огонь уже пропал. «Ты что, поленом в детстве ушиблен? Или кобыла лягнула? Рассказывай давай по существу. На кой черт сюда приперся? Кто вас сюда нагнал? Почему сюда?» «Сколько вас, и все в этом духе!» – разъяренно рявкнул Перун. «Так я и не знаю! Я помню, как с Савельем в лес пошли, человек двадцать нас было. Когда в лес глубоко забрели, на нас тая волков напала, а с ними и вампир тот, который в подвале был. Двоих сразу разорвали, еще двоих, когда церковь забаррикадировали. Меня-то в тот момент Игнат и покусал. Утром только выбраться смогли». Меня лихорадило по черному, мужики на закорках до дома тащили, устроили меня у местных, несколько дней промучился, да и помер. Протараторил, нервно, поглядывая на хмурого перуна вампир. «Очнулся уже в пещере какой-то. Игнат сказал, мол, вампир я теперь, и я почему-то сразу поверил. Ну а как тут не поверить? Кожа холодная и серая, вместо ногтей когти. Да и клыки сразу языком нащупал, полный рот их. А как сказал про кровь, сразу пить захотелось страшно. В общем, взял он меня и еще одного парня. Сказал, мол, крещение устраивать будем, мать его. А там вы все дальше знаете. Сашка перевел дух: в подвал-то зачем залез? А вы меня когда молнии еб... саданули? Я каким в ограду и залетел. Когда очухался, смотрю, скоро рассвет, ну, в погреб и залез. А что со мной дальше будет, Петр Богданович? Ну, как шо? Убьем тебя. Ну, кой хрен ты нам сдался?» Вставил свои пять копеек каким на что Петр лишь кивнул. «Дядь Петр, это не меня надо убивать. Я ж это, помогать буду. Я тут все места, как свои пять пальцев, знаю». Побелел еще больше Сашка. «А от да ты места окрестные знаешь? Ты ж с другой деревни!» и Ехидно осведомился Леший. «Да я все детство тут провел, Потом работал, да к девкам ездил. Все знаю, честно. Не убивайте, прошу вас!» Казалось, еще чуть-чуть, и парень разревется. «Ладно, переходишь пока деду в распоряжение». «А дальше видно будет!» Посмотрев на вампиреноша, махнул рукой Перун и, больше не обращая на него внимания, принялся за еду. Нужно было съездить к Савельевым и узнать, для чего глава семьи собрал мужиков и зачем полез в лес ночью. Также нужно было разузнать о кладбищенском стороже и поставить по периметру деревни несколько ловушек, что дадут понять, где в следующий раз объявится нечисть». Лексус вывернул с переулка на центральную улицу и остановился возле магазина Магазин был полон Старики и бабы разговаривали, не понижая голос А некоторые, не выбирая выражения Шум был таким, что казалось, будто не в сельском магазине находишься А на багдадском базаре Однако это нисколько не мешало им набивать свои сумки хлебом и другими продуктами. Появление старого бога нисколько не изменило обстановку. Он заслужил лишь несколько мимолетных взглядов от присутствующих, которые, впрочем, не отвлеклись от своих разговоров ни на секунду. Перун подошел к окну и стал ждать, пока магазин не опустеет. Спустя час в помещении не было никого, кроме старого деда, продавщицы Риты и Перуна. Пока дед что-то выбирал, разглядывая прилавки, Перун подошел к Рите и завел разговор. «Здравствуй, Рита Павловна!» С улыбкой сказал он. «Ой, Петр Богданович, здравствуйте! Как вы обосновались уже? Как вас дедушка Аким принял?» Улыбаясь и радуясь встрече, ответила девушка. «Да с огоньком! Риточка!» «А вы знали Павла Семеновича? Сторожа кладбищенского?» Улыбка, которую украшала лицо Риты, исчезла, и в глазах появилась печаль. «Да, это отец мой. А что вы хотели?» В глазах продавщицы плескались слезы. «Прими мои соболезнования. Я бы хотела смотреть его вещи. Я могу это сделать?» «Да, конечно». «У меня завтра выходной, приезжайте, я вам все покажу». Не желая больше мучить девушку, потерявшую отца, Перун спросил, где может найти Савельева, и, попрощавшись с ней, вышел на улицу. Снова заворучал мотор, и Петр поехал дальше. Через двадцать минут Перун был около большого двухэтажного дома. Тут веяло смертью. Над домом словно была огромная серая туча, которая затягивала в себя жизнь. Высасывала ее всю капли. Сам же дом был огорожен высоким деревянным забором, что не позволял заглянуть во двор. Подойдя к калитке, Перун нажал на кнопку звонка. Ждать ответа пришлось недолго, и перед ним открылся проход. В нем стоял жилистый мужчина маленького роста, с проплешинами на голове и пышными седыми усами. «Вы кто?» – спросил мужчина. «Меня зовут Петр Богданович. Мне бы Савельева увидеть». «Нет Генки больше. Помер сегодня ночью». «Да ты не стой, заходи, хоть попрощаешься. Меня Владимир Яковлевич звать». Мужчина впустил Перуна за ограду и жестом пригласил в дом. Они зашли внутрь, дошли до зала, где стоял гроб. В нем мирно лежал почивший Геннадий Савельев. «Ты кто ему был?» «Друг армейский его. Хотел навестить старого товарища». Сделав скорбное лицо, сказал бог. «А вы ему кто?» «Брат младший. Пошли на кухню». Выпьем хоть за упокой, раз со встреч не получилось. Весь оставшийся день они пили и разговаривали о недавно почившем брате и товарище в кавычках. К одиннадцати вечера Владимир уснул. Перун оставил его на кухне, а сам подошел к телу почившего и приложил руку к его голове. Память покойника смешалась с памятью Бога, и он увидел. Последние воспоминания тараном врезались в сознание Богу. Он увидел, как Савельев развешивал кресты над дверью и окнами, чертил руны оберегов по всему дому. Он носился, как бешеный, по всей деревне, искал иконы и кресты. «Ген, ты чего? Случилось что-то?» — спросил его Мальцев. «Да мне, Вась, надо! Придет он скоро!» «Придет ко мне, явится!» Дрожащим голосом говорил Генка. Было видно, что он не спал как минимум двое суток. «Кто придет? Давай мужиков соберу, мы всех их разом положим!» Лицо Мальцева стало суровым. «Тебе у церкви резни не хватило!» Рявкнул Савельев. Ночи лучше не высовывайся и жене своей скажи, чтоб дома сидела! Я справлюсь!» «Ну, тебе сейчас пойди помочь, чего надо?» Спросил Василий беспокойно. «Да, мел нужно. Много мела. Чтоб не видели, найди мел и ко мне». В три часа дня Савельев вернулся домой и стал чистить ружье. Закончив с ним, он стал заряжать патроны в старую винтовку, перед этим накладывая слой серебра на которую он пустился драгоценности, что смог найти в доме. Они придут, они знают, что я видел его. Нельзя умирать, надо продержаться. В шести вечера Мальцев принес коробку мела. Геннадий без лишних разговоров выхватил так нужный ему материал из рук своего друга и принялся очерчивать дом. Василий не стал ждать просьбы о помощи и принялся помогать другу. Как только дом был очерчен, Савельев отправил Васю домой и уселся ждать. В час ночи начались постукивания, а потом послышались и удары в дверь. Гена сидел и ждал, пока твари выломятся в дом. Но, посмотрев в окно, он оцепенел и скончался. Перун убрал руку от головы трупа «От страха помер», — сделал вывод он В этот момент Бог понял, что вокруг подозрительно тихо и темно Птицы перестали петь, а собаки лаять В доме погас свет Вдруг послышались быстрые, но отнюдь не слабые удары в дверь. Все очень уж сильно напоминало последние минуты жизни Савельева. Петр бросил взгляд на часы. Около двух ночи. Под окнами слышны звуки возни. Приглядевшись, можно было увидеть, как в окне мелькали темные фигуры, которые с тихим рыком, временами перерастающим в утробное рычание, Кружили вокруг дома. «Это вурдалаки!» Почую запах сырости, тлена и крови», — заключил Перун. В дверь все так же остервенело били, пока оттуда не послышался хриплый голос, в котором были странные нотки, будто хозяин голоса испытывал боль и страх, но одновременно гнев и ненависть. Но было еще что-то. Голод. Нечеловеческий голод. «Чую плоть живую рядом». Из-за двери послышались приглушенные шаги. «Отопри ты дверь скорей. Заплескаю морду ядом. Обголодаю до костей». Было слышно, что существо идет от ворот к дому. Перун был в замешательстве. Зная почти о всех видах существ, населяющих эти земли, он не мог определить, кто пожаловал на огонек. Бог чувствовал огромное средоточие энергии Нави в этом существе. Тяжело шагая, оно неспешно приближалось ко входу в дом. По мере приближения монстра та самая, казалось бы, эфемерная туча, что давлела над домом опускалась все ниже, грозя раздавить никчемных смертных. Перун начал сплетать купол силы вокруг дома. Времени было на исходе. Туча давила на щит, выпивая из него энергию, не давая ему закрепиться. Уже когда Бог держал щит на голой воле и упрямстве, он услышал «Я пришел за твоей плотью». «Душа не нужна тебе! Упыри! Ко мне придете! Поднимите веки мне!» Взгляд Перуна упал на окно, около которого стоял брат Савельева и смотрел в глаза демону, явившемуся из Присподней. Десятки упырей стояли возле этого исполина и держали его веки вилами. Володя, не отрываясь, смотрев в глаза твари, Не моргал и, казалось, даже не дышал. «Вот же, бля...» «Только его мне и не хватало!» За окном стояла тварь, которая, судя по всему, и убила Савельева. В голове Перуна, наконец, сложился пазл. Большая концентрация темной энергии, туча, что выпивала силы и упыри. Все сложилось в крайне паршивую картину. Вий. Тварь, что питалась душами, поглощая их своими глазами. Крайне сильная магическая сущность. Такая могла опустошить небольшой город, если ее не остановить, пока та слаба. Перун, к сожалению, не успел спасти Владимира. Тварь уже вытягивала душу из человека. Закончив, Вий обратил внимание на Бога. Взгляд, который наводил на людей смертельный ужас, упал на Перуна. «Жалкий смертный! Взгляни в мои глаза!» Перун повиновался, впившись в его глаза взглядом. «Подойди ближе! Ближе!» Перун подошел к двери и вышел на улицу. Двор дома Савельева был заполнен упырями, а над ними возвышался вий. Над домом все так же низко висела туча. Хотя какая туча? Темная сила Нави, которая притащила за собой эта тварь. Демон все так же не спускал глаз с бога, не догадываясь, с кем он имеет дело. «Ну что, глазастый, ха -ха, насмотрелся?» Усмехаясь, бросил Перун. В его глазах мелькнули отблески молнии, скользнувшей по рукам. Упыри волной набросились на Бога, но цепная молния тут же обратила большую часть упырей в прах. Покажи, буду! Не позволю тварям вроде тебя топтать землю мою!» Голосу Перуна вторил гром, сотрясающий землю. Пелену тьмы, вишую над домом пронзили молнии, разорвав ее и поразив оставшихся в живых упырей. Без нечисти, огромные веки открытыми, Ви потерял возможность видеть. «Поднимите веки! Поднимите!» Ви взревел от злости, но ничего не смог сделать, ведь веки были опущены, а значит и власть над душами пропала. Вирун неспешной походкой приближался к демону, только легкий шелест праха выдавал ослепшей нечисти расположение божества. Подойдя к Вию, Петр придавил ногой его веки, лежавшие на земле. «Кто послал тебя?» – вкратчивым голосом был задан вопрос. «Я… я не могу назвать ее, меня убьют… В голосе Вии не было больше злости, только страх. Тебя в любом случае ждет смерть, урод. Кто тот, кто собирает вас? И если скажешь, я отправлю тебя назад в бездну, вместо того, чтобы убивать. Вий задумался. Перед ним стоял выбор. Либо смерть, либо позорное изгнание в бездну. Раздумья продлились недолго. Я не могу сказать, кто он, но я знаю, где ты сможешь его найти. Говори. Он вызывает подобных мне в склепе на старом кладбище. Хотя их там и много, но тот склеп, что тебе нужен, ты узнаешь сразу. Над ним склоняются старые мертвые тополя. И земля там пропитана тьмой. Сможешь почувствовать, коль слуг моих магий убивал. Но ответь, откуда в тебе такая сила, волхв? Иви вопросительно склонил голову. «Идиот! Перед твоими погаными очами, а кискала перед бушующим морем, стоит Перун-громовержец, один из старших богов. И тебе, ублюдок, за злодеяние твое грозит только смерть. Яростно сказал Перун. Гром, утивший после смерти упырей, забушевал с новой силой. Но ты обещал! Со страхом проблеял демон. Перун ничего не ответил. Лишь лицо его исказилось в гримасе отвращения. Подняв веки демона магией, он вонзил руку ему в глаза. Разряды, гулявшие ранее по рукам Бога, проникли внутрь чудовища, выжигая его нутро. Ви извивался и кричал, понемногу переходя на виск и пытаясь своими слабыми ручонками оттолкнуться от источника смертельной опасности. Через несколько секунд все было кончено. Труп демона упал на засыпанную прахом траву. Перун оглядел двор и пришел к выводу, что надо было замести следы битвы между ним и нечистью. По щелчку пальцев небо пронзила большая ветвистая молния, ударяя в крышу дома Савельева, разрушая его. Разряд, прошедший по земле, запалил траву и деревянный забор, начиная пожар. Люди, потревоженные звуком близко ударившей молнии, повыскакивали из домов. Увидев зарево начинающегося пожара, все ринулись тушить его, попутно пытаясь спасти тех, кто жил рядом с домом Савельева. Перун же тем временем уже подъезжал к дому Акима. Навстречу заходящему во двор Петру вышел Сашка. Махнув приветственно рукой, парень поинтересовался. — Дядь Петь, вы чё такой смурной? — Где дед? — Дом спит. Что случилось-то? Лицо вампира приняло недоуменное выражение. — Позже. Скажи, ты в травах разбираешься? — Ну, так немного. — Папоротник где цветёт, знаешь? Перун немного подался вперёд. — Так он же не цветет». Сашка неловко почесал затылок. Разочарование отразилось на лице бога. «Буди, деда!» Парень только кивнул и помчался в дом. Из-за приоткрытой двери послышался голос вампира, что-то громко произнесший. Дальше можно было услышать только шлепок, звук упавшего тела и проклятие на мальчишек, что посреди ночи старым людям спать не дают». Через несколько минут на крыльцо вышел позевывающий Аким. Чего случилось, батюшка? Что до утра не могло подождать? Усталым голосом спросил дед. Трав надо мне волшебных. Срочно! Все так же хмуро ответил Бог. Так у меня в закромах их целая куча. Какие именно надобно? Шалфей, корень малины, цветок папоротник. И свечи нужны, огласил солидный список Перун. А папоротника-то у меня и нету. За ним в лес идти надобно. Далече шагать-то, только следующей ночью вернусь. Призадумался дед. Вампиры пошли. В лесу животины покормится как раз. Покажи только, как цветок выглядит, а то принесет не то. Ну, это само собой. Сашку снарядили в дорогу. Аким показал ему, как выглядит цветок, и приказал торопиться. Уже через час вампир отдал цветок Перуну. К тому времени бог приготовил место для заклинания. Три свечи стояли треугольником. Внутри горел костер, а над ним стоял Перун и читал заклинание: «Искрой огня я взываю к пожару!» «Ветру приказ мой весь донести!» В огонь был брошен корень малины. «Дар даю сердцу пламени с жаром!» Шалфей полетел вслед за малиной. «Связь я с огнем хочу обрести!» Цветок папоротника отправился в огонь. Искры взлетели в небо, а в языках пламени появилось лицо. Ну здрав будь, старый друг. Конец второй серии.